Возражать в этом случае мог бы только патагонец, питающийся водяными крысами. Массие Грифон не побежал, как можно было предполагать, с униженной торопливостью к прибору химического короля. Нет. Здесь, в Академии пищеварения, миллиардеры и мелкий бухгалтер, и тот, кто сунул мокрый зонтик швейцару, и тот, кто, сопя вылез из ролс ройса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 «Стакан виски, сода и бутылку шампанского заморозить сквозь зубы», — сказал Роллинг. Масье Грифон отступил. На секунду в глазах его мелькнули изумление, страх, отвращение. Клиент начинает с водки, оглушающей вкусовые пупырышки в полости рта и продолжает шампанским, от которого пучит желудок. Глаза Масье Грифона...